Однажды вечером, в необычное время, я вдруг услышала в дальнем конце улицы её зов: "Профессор! Профессор!" Голос звучал как обезумевший набат. Я выбежала. На ней снова сидело ярко-фиолетовое платье, а она рвала его, не снимая, в клочья, отдирала от кожи, словно отравленную тунику из старинного мифа. И вдруг бросилась на груду мусора перед нашей лестницей, что было сил, вцепившись в мои ноги. Платье на ней было испечено дырами, как лепестки огромного ядовитого цветка. Винно-красную лестницу и оранжевый граффити на мусорных баках оживлял тусклый свет. Я подняла глаза. Улица убегала вдаль, между обветшалых фасадов, словно аллея, среди своих разрушенных опор, а, заканчиваясь, внезапно врезалась прямо в небо, Глубокое небо сумерек. Между кровлями последних домов загорался ярко-фиолетовый свет. Тени с аметистовыми глазами бродили, пошатываясь, жались к стенкам. Я спросила себя, упадут ли они там в небесный рани и исчезнут ли без следа. Ярко-фиолетовое платье переливалось сияю у моих ног, вонючие отбросы скользили, увлекая за собой распростёртое тело. Только мои ноги тормозили это скольжение, но силы мои были на исходе. Мне тоже захотелось упасть и вместе с этим платьем, с мусором, со смрадом, со всей улицей соскользнуть, выплеснуться в фиолетовую ночь, в фиолетовую ледяную ненучь. Внезапно я наклонилась. На фиолетовом шелке проступило пурпурное пятнышко. Было уже темно. Я неотрывно уставилась на него. Пятно, казалось, то съеживается, то расширяется. Ярко-фиолетовое и пурпурное кошмарным образом перемешались, струйки запаха, едкие, острые, тянулись вверх, будто маленькие лианы. Пятно набрякло, его оттенок сгустился. Я с бьющимся сердцем сказала себе, «Это женщина, да, она тоже, черт возьми». доще и сгвазденная, скомканная нечто с безумными глазами, с руками похожими на ветви терновника, брошенная как зловонная тубероза в громадную лужу, тоже женщина в вязкой жиже приняла нас изнемокших, озябших, липких встырва одну, потом другую. Я проснулась заледеневшая. Ярко-фиолетовое сияние исчезли из моей головы. став я взяла свою соседку за плечи она не противилась я тянул её как мягкое большое растение завядшее в июле дотащил до каморки засунул подол её платья ей между ног повесил ей на шее медальон с адресом сестры врача которая наверняка никогда её не покинет а потом ушла в автобусном оконном стекле я увидела своё отражение моё лицо стало бесцветно При свете неоновых ламп метро, пустынные вагонные сиденья лишены цвета. Такими же выглядели рекламные фезиономии на стенах, колонны, своды, скамьи. Красок не стало. Мир обесцветился, в который раз я потеряла всё. Я жила, где придётся, у кого не попадё. Меня, как электрон, носило по городу кругами. Я зацеплялась где-то или отцеплялась по прихоти случайных встреч и заметила, что если вращаться таким манером достаточно постоянно, при том важное условие без остановки, умудряешься никоим образом не нарушать равновесие. Но останавливаться не следовало, и главное не забивать себе голову заботами о том, откуда в следующий раз возьмётся еда, кровать, чтобы лечь тело, чьим жаром напитаешься, голос, звучание которого мимоходом зацепит твое внимание. Я заметила, что в прямолинейных теснинах улиц и даже внутри жестких коробок из стекла и бетона движутся некие бесчисленные потоки. Стоит лишь отдаться на волю течения, этого достаточно. В огромном теле города я уподобилась маленькому кровяному сгустку, который, оторвавшись от стенки сосуда, путешествует по артериям и венам его внутренности стали моей средой обитания я блуждала по улицам проникала в жилые здания поднималась по лестницам входила в квартиры я прошла через долгую череду апартаментов самых различных очертаний расположенных друг за другом словно штабеля ящиков я бросалась в этот лабиринт всякий раз твердя себе не противись